Эпилог. Ворчун и Хлебик по поручению Моти, получив медный трезубец, тут же отправились к синему мосту установить его обратно. на водомерный гранитный столб, ведь только трезубец может остановить наводнение. Ворчун взбирается на колонну и устанавливает на место трезубец. Солнечные часы с трех сторон колонны оживают, и пусть на улице ночь, солнечные часы начинают отматывать время назад, в прошлое. Проходит немного времени, наводнение 1824 года остановлено. Наложенное заклятие на стрелке солнечных часов, цифровое проклятие снято. Какая-то старушка, прогуливающаяся в поздний час со своей собачкой, увидела сидящего кота на гранитной колонне и вызвала спасателей. — Котик очень боится воды и со страху залез на гранитный столб. А другой котик тоже боится. Он потерялся. Бегает внизу и размахивает лапами и кричит громко. Приезжайте и спасайте бедных котиков. В это же самое время Моти еще находился на башне грифонов. Ворчун и Хлюпик Возвратившись с задания от синего моста, решили немного перекусить. По их довольным мордочкам можно было определить, что они собрались посетить модный кошачий ресторан «Ой and I, расположенный поблизости. Вы знаете, в Санкт-Петербурге в самом его центре спрятан трезубец Посейдона. Вы знаете, кто такой бог морей? Конечно, Нептун. Так вот, хорошо знающим город Санкт-Петербург или посвященным эта тайна принесет удачу. Вам нужна удача? Обязательно воспользуйтесь моим советом. Если стать спиной к Адмиралтейству, что мы видим? Три улицы, как три стрелы, уходящие вдаль. Улица слева от вас – Невский проспект, посередине улица – Гороховая, и справа от вас – Вознесенский проспект. Представьте трезубец Посейдона. Один из лучей этого трезубца, бога морей, это Невский проспект. Второй луч – это Гороховая улица. Третий луч – это Вознесенский проспект. Ведь и правда очень похоже. Именно так и задумал Петр Первый. Вот вам и ключ, который Петр Первый оставил потомкам. Именно туда и прилетела огненная стрела с мозаичного дворика. Именно в тот самый момент, когда Ворчун и Хлюпик были у синего моста и исправляли солнечные часы и ставили трезубец на место. В этот самый момент огненная стрела и взорвалась. Раздался оглушительный взрыв, будто стреляла большая пушка. И тысячи огоньков, как большой фейерверк, осветили все небо над центром города. Трезубец Посейдона состоял из трех улиц. Словно река потоков яркого света или луча, пущенного сразу в три стороны, ожил и засветился. Ключ из трех огненных потоков обрел четкие очертания прямых улиц трезубца Посейдона и занял свое прежнее место, вымеренное основателем Петром Первым. Светящийся трезубец стал виден не только из космоса, но даже с крыш соседних домов. Город включил защиту от наводнений и бед. Гавань всех морей, славный город Санкт-Петербург, был снова под надежной охраной Петровского ключа, бога морей, трезубца Посейдона. Проголодавшиеся котики только зашли в свой любимый ресторан и, как всегда, заказали себе свои любимые лакомства — обед из трех блюд. А состоял обед. Первое — суп из трех пескарей. Второе — жареные три пескаря. А на десерт третье блюдо – любимый комкот-пот. Северный салат из корюшки и морских вкуснейших креветок. Крабов и прочей морской снеди, приправленной сметанкой и сливками. Громкая канонада, раздающаяся с улицы, их не интересовала. Они были заняты вкусной едой. «Друзья мои, я вернулся!» – воскликнул Мотя. «Можно не волноваться!» – профессор Пель оберегает яйцо и обещал мне Грифона назовет Золотонос. когда тот вылупится. — Ой, как славно! — обрадовались коты. — Но мы все равно будем беспокоиться за нашего грифончика. Надеемся, наш грифон вырастет большим и сильным. Сделал вывод Ворчун. — Да, правильно и хорошо питаться будет. Молоко по утрам пить, витамины принимать. С видом знатока добавил Хлюпик. — Профессор Пель точно не даст ему пропасть или заболеть? — Не даст ни пропасть, ни заболеть. Согласился Мотя и огляделся по сторонам. «А где же Фенечка и Матрасик?» «Они где потерялись?» «Они не потерялись! Они отправились в Москву!» Грустно ответил Ворчун. «Куда?» «Москва — это такой город! Фенечка и нас звала в столицу России!» Сказал Хлюпик, удивляясь, как это Мотя ничего не знает про Москву. Но Мотя, конечно, знал про столицу. Его удивило другое. «Фенечка и Матрасик? Что они там будут делать?» «Когда ты отправился в прошлое, Фенечка сказала, что она сама могла бы остановить наводнение, а значит, ей вовсе не нужно, чтобы кто-то ею командовал», — грустно сказал Ворчун. «А еще Фенечке стало известна какая-то тайна», — добавил Хлюпик. «Но для этого надо ехать в Москву. Она решила, что сама раскроет эту тайну и получит за это хорошую награду. И Матрасик решил поехать с ней. Надеюсь, что им повезет, покачал головой Мотя. Надеюсь, что у них все получится и все будет хорошо. Продолжение следует. Текст читали: Семён Мендельсон, Максим Сергеев, Ксения Брызовская, Владимир Лесных и Полина Дудкина. Следопыт лучше, чем собаки. Тайны знаем ходы, скрыты в пыли столетий знаки нам там видны. Мы в Петербурге знаем каждый камень, двор нам любой знаком. Мы от центра старого до краин ищем в Петером артефакты под мостами и в подвалах. Артефактов в нашем городе немало Вглубь столетий наши поиски ведут И нас разгадки многих тайн там ждут Артефакты под мостами и в подвалах Артефактов в нашем городе немало Вглубь столетий наши поиски ведут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 вместе разгадаем тайны оживших картин. Сложные задачи легко решают сыщики-коты. В старой оттеке или же на крышах, в разных других местах. Дни и ночи мы неустанно ищем, прогоняя страх. Артефакты под мостами и в подвалах. Артефактов в нашем городе немало.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 члово тени прячутся от света зло по ночам не спит все свои легенды и секреты петербург хранит город волшебний мифами наполнин и ясно без лишних слов впереди полно приключений новых для крутых котов артефакты под мостами и в подвалах artifacts в нашем городе немало в глубь столетий наши поиски ведут и нас разгадки многих тайн там ждут artifacts под мостами и в подвалах artifacts в нашем городе немало в глубь столетий